Глава два. В каждой строчке только точки. Мне нельзя в больницу. Галина Степановна отыщет меня в любом из лечебных учреждений. Это в прошлый раз она не знала, что я нахожусь в клинике, поэтому до сих пор не знает о моей беременности. А сейчас? Тогда я отвезу тебя домой. Объятия Олега затягиваются, и мне становится неудобно. «У меня нет дома», — улыбаюсь я. «Правда ведь, Дим? Кто там сейчас хозяйничает?» «Никого. Там без тебя очень плохо и неуютно». Глухой ответ мужа режет меня по-живому. «Лира, ну прости меня, пожалуйста. Я с ума схожу без тебя. Только тебя люблю». «Поэтому ты даже сейчас не упустил возможности меня оскорбить». Черт, а ведь я никогда так с ним не говорила!» Выворачиваюсь из рук Балмосова. Они вдруг становятся слишком тяжелыми, огненными. «Ты ведь понимаешь, что я от ревности ослеп, когда увидел тебя и его. Я подумал, что... Что ты подумал? Просто начал судить всех по себе!» А стервой быть приятно. Адреналин, выплескивающийся в кровь, будоражит. Замедляет бег карусели в моей голове, вдруг ставший на удивление ясный. «Девочка, прости меня. Возвращайся домой. Умоляю, дом без тебя стал мертвым. Просто я влип случайно, а потом не знал, как выбраться. Боялся, что ты узнаешь. Эта сучка меня шантажировала, и девчонка... Я клянусь, ее не будет в нашем доме к твоему возвращению». Олег все это время молча стоит за моей спиной. Я чувствую его ярость. Она исходит волнами, заполняет все пространство вокруг. А я вдруг понимаю, что свободна. Хотя еще неделю назад я бы наверняка пошла за моим Димкой, как коза на веревочке. Простила бы и наверняка считала бы себя счастливой великомученицей и воспитывала бы девочку по имени Милаша, чужую, похожую на любовницу мужа, волокла бы свой крест. А у моего малыша был бы отец. Настоящий, родной. Так ведь правильно. Так я привыкла. Так меня воспитал этот красивый мужчина, вот прямо сейчас превращающийся на моих глазах из любимого мужа в вонючего, рогатого козла. Разве можно вот так просто отказаться от своего ребенка, ради которого он разрушил нашу семью, о котором, как он говорил, мечтал. Он и с нашим малышом бы так поступил, не раздумывая. Так что я все делаю правильно. Теперь я в этом уверена. Ну ты и ублюдок, Дима. Муфлон винторогий. Кривлюсь я в улыбке. Олег за моей спиной издает странный звук. Знаешь, готовь документы. Я подаю на развод. А ты изменилась. Раньше ты никогда бы не позволила себе так со мной разговаривать. Что это? В глазах Димки страх? Да нет. Мне просто показалось. Когда тот скот тебя в грязь втоптал, когда ты ребенка потеряла, пела ты по-другому, Лира. Я тебя пожалел, а ты... Ты все забыла. «Мой братец тебя снова кинет, это лишь дело времени. На кой ты ему сдалась?» «Старая, пустая дура. Клуша, расправившая крылья. Он богат, знаменит, меценат хуев. Сейчас просто поиграет в благородство и снова свалит. И ты ему нужна только для того, чтобы мне нос утереть, дура. Мне тебя и сейчас жаль. Учусь у лучших. Я думала, что ты меня любил». А жалость свою засунь себе. Горечь во рту кажется едкой кислотой. Он меня пожалел. Черт. Развода не получишь. Кричит мне в спину мой бывший любимый муж. Бывший, да. Любимый? Он не идет за мной. И слава богу. А я чуть сдерживаюсь, чтобы не пуститься в бодрый галоп. Это только на словах я такая сильная. А на деле... Мне хочется спрятаться ото всех и залезать новые раны. «Лира, подожди!» Иду не оборачиваясь. Олег не стал с годами порядочнее. И Димка прав, я ему не нужна. Он же сказал, что исполняет последнюю волю отца. Его ладонь смыкается на моем запястье. Не вырваться. «Не надо, Олег!» Я все забыла, отпустила. «Ты мне ничего не должен!» Черт, Лира, не упрямься! Я просто отвезу тебя домой. Тебе же было плохо пять минут назад. Еле на ногах стоишь. Заодно расскажешь, что у вас случилось». «Балмосов, отвали! Если у меня появится желание излить душу, ты станешь последним человеком на земле, перед которым я это сделаю». Шиплю я, пытаюсь освободиться от захвата его руки, которая, кажется, оставляет на моей коже ожоги. Ты у меня ребенка отнял, а он хотел осчастливить. Но в сухом остатке вы оба подонки. Так что не строй из себя заботливого, доброго самаритянина. Лира, чёрт! Да послушай ты! Я не изменял тебе никогда! Твою мать, я... Отпусти! А если нет? Если я не могу отпустить? Отцу пообещал? Похвально, что ты стал таким послушным сыном хотя теперь тебе будет проблематично увести у отца любимую женщину черт что я несу зачем олег дергается как от ударов от каждого моего слова я никогда не была жестокой так зачем сейчас это ведь не сила бить по больному я хотел помочь хрипит он тоже пожалел не стоит Я же старая и пустая. Я сама справлюсь. И еще. Я больше не могу тебя ненавидеть. Не хочу. Если тебе от этого станет легче, я больше тебя не помню. Ты просто мое прошлое. Уезжай, Балмосов. Мы все стали свободными. Ты не пустая и старая. Ты страшная тупица. Повторяешь слова идиота и строишь из себя железную леди. А на деле ты просто слишком наивная. Я уеду, Лира. Как только закончу свои дела тут. Все дела. Он вдруг дергает меня на себя. Его губы сминают мой рот, и я не сопротивляюсь, потому что... Потому что... Настоящее оказывается более разрушительным, чем прошлое. Разбивает всю мою стену, которую я старательно кирпичик по кирпичику возводила неудержимо затягивает в свою черную дыру, в которой нет ничего, кроме тьмы. Он прав. Я наивная. Только не в этот раз. «Отпусти! И никогда больше не приближайся ко мне! Понял?» Кричу. Стыдно. Но зато мой крик помогает мне получить свободу. Рывок. Я бегу по кладбищенской аллее, не видя перед собой ничего. Бегу, как слепая, лишь бы подальше. Хочу спрятаться, исчезнуть, раствориться. Зачем я сюда пришла? Получить успокоение. А получила снова по шапке, оглушительно и больно.